Глава пятая. Вор. Кто не слышал разглагольствований о том, будто рабочий — это вор? Или лентяй и вор? Или и вор, и лентяй, и пьяница? Те, кто был убежден в этом, могли бы указывать на Ваську Камышина пальцем. Вот живое свидетельство. Васька воровал, носил в краже наивные новшества, и не испытывал при этом стыда или угрызения совести. Он хорошо учился в школе, до поступления на фабрику много читал и дорожил грамотой, даже после трех с половиной лет каторжного учения в карамельной мастерской. Объяснялось это отчасти тем, что по книгам сроднился он с индейцами, с моряками, с несчастными и счастливыми мальчишками, с хорошими и плохими родителями. Во всяком случае, Он привык сравнивать то, что происходило с людьми в книгах, с тем, что происходит с ним и окружающими. Может быть, поэтому он был подвижнее и сообразительнее многих мальчиков. А воровал он из побуждений, исключающих всякую корысть. Он чувствовал себя запертым в клетку каторги и не хотел выходить из нее с голыми и горькими мыслями о том, как его будет до рассвета, и гоняют, толкают, торопят до девяти, а порою и до одиннадцати часов вечера. Но что, кроме тоски, могут вызвать эти слова? Он хотел приносить на волю, то есть людям, о встрече с которыми думал месяцы, хоть немного радость. На волю он выходил, вернее, вырывался раз в три месяца. На воле у него никого не было. кроме рассчитанной с фабрики престарелой матери, до трех товарищей, которые из школы попали на завод. Радовать кражами мать он не мог, утонет в слезах. А вот товарищи, Борьку, Павку и Тишку, о, он готов был на все, лишь бы удивить и обрадовать их. Васька заготовлял три кулечка и в каждый вкладывал всего понемногу. Карамели, мармеладу, пастилы. жареного миндаля, обкатанного в сахаре манпатсье. Спускаясь из мастерской в начиночную к фабричному плотнику, он незаметно прятал кулечки во дворе, а вечером или ночью складывал их в матерчатый мешочек с длинной веревочкой. Накануне выхода на волю он клал этот мешочек у забора, что выходил в переулок, защищал его от глаз и непогоды и бесшумно спускал от него на волю веревочку с пломбой. После этого он шел к управляющему и, не скупясь на выражение уныния, а если уныния было мало на слезы, просился домой. — Гавриил Бакумыч: мать велела передать, что ночью воды нагреет и белье мне вымоет. Успеет завтра. Да я же грязный. А завтра баня закрыта, чешется все. Будьте добренькие, Гавриил Абакумыч, моя очередь идти. Но еще что, пшел вон. Но Ваську трудно было прогнать. Он перебирал ногами и начинал сызного. Гавриил Абакумыч. Абакумыч брал Ваську за ухо и выволакивал его на коридор, но из-за двери опять неслось. Гавриил Абакумыч. Абакумыч толкал дверь, бил упрямца, ругался, но в конце концов через фортку приказывал Гнусине пропустить Ваську за ворота. Васька спешил в спальню к товарищем собирал грязные фартуки, блузы и, как из омута, летел за дверь. Гнусина больно обыскивал его и выталкивал за калитку. «Брысь, шишига!» Васька пьянел от сознания, что он на воле, и со стороны переулка подкрадывался к фабричному забору. Глаза и уши его напрягались. Он озирался и, улучив минуту, когда не было прохожих, нашаривал на заборе пломбу и дергал ее. Из-за забора к нему перелетал мешочек. Он бежал с ним за угол, за другой, за третий, озирался и, наконец, шептал. — Ни черта! Шито-крыто! Он на ходу перекладывал кулечки в карманы, и утром, отоспавшись, умытый, причесанный, подобревший в заботах матери, летел к товарищу. Те кидались к нему, кричали, хлопали в ладоши и с наслаждением уничтожали украденное. К такой встрече Васька готовился и на этот раз. С тех пор, как фабрика начала входить в славу, Идти на воле ему выпало на Рождество утром. Но он так прибирал комнаты, так чистил самовары и мыл посуду управляющих, что та похлопотала за него, и ему удалось вылететь на волю в полночь под Рождество. Против обыкновения в заготовленных им сверточках была лучшая всех сортов ликерная карамель. С нею он морозным утром явился к Тишке. Тишка повел его к Павке, а оттуда они втроем пошли к Борьке. Павка и Тишка были угрюмы, но Васька не замечал этого. Сейчас он обрадует друзей ликерной карамелью и расскажет им, как он с Шевардином придумывал эту карамель, как ее раскупают, чем наградил хозяин Шевардина. Он покажет свою записную книжку, Блеснет удачей, а напоследок оглушит радостью. Шевардин будет мастером и поставит его, Ваську, под мастерьем. Шевардин не может не сделать этого, ведь он, Васька, помогал ему. Ха, а раз он будет под мастерем, тогда конец каторги. На этой или на другой ли фабрике все равно, но он будет работать наравне со взрослыми от шести до шести. так же, как Тишка, Борька и Павка на заводе. Они опять каждый вечер будут видеться, гулять, петь, читать, бегать. Васька пружинился от нетерпения, но приготовленные им слова, улыбки, восклицания так и остались несказанными, не проблеснувшими. Вышло это так. Они вчетвером пришли за сарай, и Васька полез в карманы. Уши угощу я вас. На этом все и оборвалось. Борька не взял у Васьки сверточка. И обидно сказал, Ты крадешь это, не возьму я. Васька замигал веками и растерянно потянулся со сверточками к тишке и павке. Тени выдержали вязкой неловкости и выручили его. Взяли сверточки, но взяли не по-прежнему без восклицаний, без похвал. Наоборот, неловко развернули их и, молча, торопясь, стали есть карамель. Васька и Борька стояли перед ними. Тишка и Павка раскусывали карамель звучно со смаком. Пахучая, пьянящая начинка проливалась им на губы, на пальцы, они слизывали ее, и от них шел густой, дразнящий запах. Борька страдал нестерпимо. Карамели тянулись не только его руки и рот, но даже сердце. Его сверточек был рядом, растерянный Васька держал его в вытянутой руке. Борьке казалось, что рука вот-вот сама потянется к сверточку. Боясь этого, он осуждающе кинул тишки и павки. А еще слово давали и зашагал на улицу. Ваське стало легче. — Че это он задается? — хмуро спросил он. на ешьте его доли, черт с ним!» Тишка взял третий сверточек, разделил его с Павкой и угрюмо сказал. «А мы, видишь ли, говорили, как бы на фабрике не поймали тебя заради нас. Нашли дурака!» — фыркнул Васька. «Попадешься, вором назовут и прогонят». «Не попадусь». «Попадешься, тогда не возьмут никуда». и сознательным не станешь. «Каким?» — насторожился Васька. Павка и Тишка облизывали пальцы губы и сбивчиво объясняли. Выходило, что сознательный — это тот, кто всем в глаза режет правду, кто стоит за товарищей и цапается за всех с мастерами и всяким начальством. Выходило, что воровать таким нельзя, им никто верить не будет. и они должны поступать так, чтобы им все верили и шли за ними. Объяснение Павка кончил словами о том, что из них самый сознательный Борька. Как сказал, так и сделал. А мы пожалели тебя, и издрефили. Васька с обидой прищурил глаза. Я старался для вас, а вы меня, выходит, пожалели. Ну да, мы сговорились не брать от тебя ничего. и сделать тебя сознательным. Хочешь? Васька не понимал, о чем говорят Павка и Тишка, но стать сознательным согласился. Тишка и Павка повели его на улицу. Идем Борьку искать. Он тебе все объяснит. У него даже книжки для этого есть. Васька начал расспрашивать о книжках, но Борька был у ворот. Он сидел на столбике, мрачно болтал ногами, и, выслушав Павку, опять как бы замкнул Ваську. — Он еще мал для этого. Ему надо все сначала говорить. А нам пора. Или забыли? Борька встал на ноги и оглядел Тишку и Павку. Те посмутнели под его взглядом. Васька понял, что Борька отгораживает его от чего-то. Он переступил с ноги на ногу и двинулся за товарищами. — Нет, ты не ходи! остановил его борько у нас дело какое дело чего ты в раздражении закричал васька сказано рано тебе еще знать пошли на этот раз павка и тишка не выручили ваську и молча пошли за борькой васька заметил что они лучше и чище чем он одеты и пробормотал зазнаются глисты заводские подумаешь глаза его стали влажными Тишка и Павка даже не оглянулись в его сторону. Радость воли, казавшейся вчера захватывающей, бескрайной, потемнела. Васька стиснул кулаки и убито поплелся к человеку, у которого от него не было никаких тайн. Человек сидел у стола, грел на покрытом полотенцем чайнике руки и под затихающую песню самовара дремал. Когда в коридоре раздались шаги, он приподнял голову и обрадовался. Вернулся. А я думаю, кто это вспомнил меня старую? Козловы в церковь ушли, на меня квартиру кинули. Раздевайся, самовар подогрею, пирожка отрежу, садись на постели, тут мягче. Мать засуетилась и между делом стала вспоминать пору, когда была молодой, а Васька маленьким. Говорила она так, будто не слова, а подарки вынимала из корзины, и прежде чем подать их Ваське, то с одной, то с другой стороны прикладывала к груди, фукала на них и согревала своим дыханием.